Глава 22. О чужой любви и поисках выхода. Часто ключом к выходу из безнадёжной ситуации оказывается именно та идея, которая изначально казалась самой безрассудной. Из заметок Николины Вайт. А той ночью я почти не спала. Всё лежала на заправленной постели и смотрела в тёмный потолок. В комнате царил мрак, но он уже давно перестал меня пугать. Да и какой смысл бояться тьмы, если она теперь живёт во мне, а тени считают меня своей хозяйкой? Вот только я никогда не сравнюсь по силе с их настоящим хозяином. С ним никто не сравнится. Как он вообще мог так просто сдаться? Почему даже не попытался бороться за свою свободу? Ради чего всё это? Несколько раз я вызывала Эдварда, приказывала ему осторожно узнать, как там Андриан. Арестовы до пока держали в довольно приличной камере, больше похожей на номер гостиницы средненькие. Кормили, общались довольно уважительно. Эти новости всё-таки позволили мне немного успокоиться. Я даже умудрилась провалиться в сон, но проснулась всего через пару часов, а в голове пульсировала чёткая мысль: Андэра явно кто-то сдал. Более того, сделали это именно вчера вечером. Ведь в противном случае его бы не стали задерживать среди ночи. И, судя по всему, доказательств у доносчика не было. Иначе средства домо обращались бы иначе, не как с лордом, а как с презренным тёмным. Но кто же мог это сделать? А вариант у меня был только один принц Дион. Он ведь приходил к Андриану накануне, сразу заявил, что знает о том, что его друг тёмный. Но клё он сдатьrest туда мок. Вполне его бы послушали и доказательств бы требовать не стали. Но что мне даёт эта догадка? Вы ничего. Заставив себя встать с постели, я сходила в душ, переоделась и отправилась на завтрак в столовую. Но лив в комнате не ночевала, но сейчас я не придала этому факту особого значения. Просто чувствовала, что волноваться за неё не стоит. Мысли мои продолжали крутиться вокруг Андэра и полиции. Я понимала, что должна как-то ему помочь, но пока просто не представляла как. Привет, Ник, поздоровались Иф и Кай, занявшие свободные места за моим столом. Оба выглядели свежими, отдохнувшими и чем-то изрядно довольными. Чего такая кислая? Не выспалась? С хитрой ухмылкой поинтересовался Ивар, с кем ночь провела? Одна, ответила ровным тоном. А чего не с рестудом? С насмешливой претензией выдал Кайтер. Он же тебя так мило называет, Малинка, а смотрит словно на тайную любовницу. Я ещё на закрытии выставки заметил. А вы вчера так мило ворковали, да и ушли вместе. Точнее, он унёс тебя из академии на руках. Кто уже доложил? спросила устало. Сам видел, тоном обвинителя бросил Кай, искристив руки на груди, откинулся на спинку стула. Вот и забудь, что видел, проговорила раздражённо. Ведь понятия не имеешь, что было до этого. Что-то случилось? Тут же всположился их. Улыбка мигом пропала с его лица. Друг окинул меня изучающим взглядом и нахмурился сильнее. Неважно, отмахнулась я, особенно после ваших упрёков на пустом месте. Вы уж извините, но теперь вообще ничего рассказывать не хочется. Да мы же в шутку, попытался оправдаться Ивар. А вот Кай молчал, даже не пытаясь ничего выяснять. Понял, видимо, что я не скажу. Простите, опаздываю, проговорила я и встала из-за стола. Куда опаздываешь? Сегодня воскресенье. В комнату опаздываю, дел полно. И ушла, проигнорировав оклики Ивара. Мне сейчас и без чужих претензий было о чём переживать. В спальню возвращалась в столь же мрачном настроении, а когда вошла, сразу наткнулась настоящую посреди комнаты на Лиру. На ней всё ещё красовалось вчерашнее платье. А глаза так сияли самым настоящим счастьем, что казалось, вот-вот засветятся. Глядя на подругу, я сама невольно улыбнулась, а на душе даже стало немножко светлее. Привет, чуть виновато улыбнулась она. Вижу, у тебя всё хорошо, проговорила я, подойдя ближе. Не то, чтобы совсем всё, отозвалась она. Но Налира села на свою кровать, а потом и вовсе улеглась, закинув руки за голову. Ох, Ник, это какое-то безумие. Я с ним словно теряю связь с реальностью. Умом понимаю, что между нами всё осталось как было, но отказаться от него не могу. Мне одного его взгляда достаточно, чтобы забыть собственное имя. Опустившись на стул, я взглянула за окно, где в воздухе летали редкие хлопья снега, и снова подумала об Андриане. Как он там? Есть ли у него план? Смогут ли дознаватели почувствовать в нём тму? «Я люблю его, Ник», — вдруг призналась подруга. «Мне без него очень плохо. Зато с ним готовы петь от счастья. Даже когда он просто стоит рядом, у меня в душе будто весна наступает. Я пытаюсь убедить себя, что он наследник престола, и мы не пара. Но сердце наотрез отказывается принимать доводы разума. Для меня он не крон-принц, а просто мой рай, Брайл». «Мы вчера столкнулись с ним», — призналась я. Я честно, на Лию, у меня от него мурашки по коже бегут. Жутковатое чувство. Его высочество очень властный мужчина, серьёзный, холодный. Со мной он другой, тут же ответила подруга. Совсем. Хотя да, властные замашки у него никуда не деваются, но это мелочи. А где вы умудрились встретиться? Я горько усмехнулась и решила, что уж на Лире точно могу рассказать о вчерашней ловушке, в которую угодила. Едва Нали услышала, что Мора использовала на мне артефакт подчинения, как всё хорошее настроение подруги мигом испарилось. Она пересела ближе, обняла меня за плечи. Едва ли не после каждой моей фразы вставляла гневные реплики. А когда рассказ дошёл до вмешательства троих аристократов, в числе которых были Рестут и её принц, Налира вся превратилась в слух. Значит, он наказал собственную сестру? проговорила она, отвернувшись к окну. "Стал на твою сторону, хоть и не отправил Кассандру со всеми к ректору. А что рестут? Он яс меня домой". Эти воспоминания отзывались в душе теплом, и на лице даже появилась робкая улыбка. "Организовал горячую ванну с травами, а потом бы пытался отвлечь ужином", добавила я. Наля усмехнулась. "Вот, поверь моей интуиции. Он крайне к тебе не равнодушен". А это его Малинка. <хм> Ты не представляешь, как мило звучит со стороны. Скажи, между вами хоть что-то было? Ну, хоть маленький поцелуйчик. Был, вчера, и совсем не маленький, ответила я, помрачнев. Конечно, это не укрылось от наблюдательной Налиры. Всё она столько плохо удивилась она. И тогда я всё-таки сказала ей правду. Ночью в дом Андриана пришли полицейские. Сейчас он под арестом. Вот после этой новости Нали на несколько секунд просто застыла. Потом встала, сделала несколько шагов по комнате и вдруг резко повернулась ко мне. Это принцесса. Чую, именно она выпылила подруга. Уверена, Кассандра не смогла так просто принять, что её обожаемый Андриан бросился защищать тебя, а не её. Вот она стучала кому надо придумала какую-нибудь глупость и попросила передать полиции. Она не могла. Я помотала головой. Нет, они ведь с Андрианом так близки, дружат несколько лет. Дружат? Ха. Да она на него смотрит, как на свою собственность. Я хотела возразить, но потом задумалась и поняла, что Налли права. Принцесса вполне могла обеспечить реству до неприятности. Но если это она, то протьму ей неизвестно. А значит, она придумала какое-нибудь другое нелепое обвинение, и Андеру не составит труда оправдаться. От этой мысли мне вдруг стало немного спокойнее. О, вы не надолго. Хозяйка к хозяину приходили светлые, прозвучал в голове голос Эдварда. Хорошо, что он сам не проявился. Да я не смог бы, вокруг было слишком светло. И что? Рассказывай скорее, потребовала я вслух. Нали глянула на меня с недоумением. Открыла рот, чтобы начать отвечать, но я остановила её жестом. В нём обнаружили тьму. Камеру обнесли куполом из светлой магии. Нам теперь туда не попасть. Я обречённо застонала и схватилась за голову. В глазах потемнело, пальцы сжались в кулаки. Случилось именно то, чего я так боялась. И что хуже всего... Самандер теперь уж точно не выпутается. Эй, что с тобой? Ник, ты в порядке? Данёсся до меня взволнованный голос подруги. Нет, ответила ей. Ресту до обвиняют в принятии и использовании тёмной силы. Что? Он тёмный? Да быть такого не может. Отвечать я не имела права. Вместо этого поднялась, бросила взгляд за окно и снова обратилась к Эдварду, на этот раз мысленно. «Где Шайна и Ванесса?» «В гостинице Серый Лебедь. Номера 305 и 306», — сообщил Эд. «Спасибо». «Ты куда?» — удивилась Нали, когда я начала собираться. Дело появилось, очень срочное. «Оно ведь твоего Андриана касается. А если он правда тёмный? Враг королевства. Да он ведь может быть опасен». «Нет». Я резко развернулась и посмотрела ей в глаза. Он никому не делал ничего плохого. А тёмный или нет? Мне плевать. Да как ты можешь такое говорить? выдала подруга, наблюдая, как наматываю на шею длинный серый шарф. А если бы твой принц вдруг оказался тёмным, ты бы стала любить его меньше? спросила я в лоб. И сама же ответила: "Сильно сомневаюсь". Из комнаты выходила в тишине, на ли так ничего и не ответила, но и останавливать меня больше не стала. Быстро покинув территорию академии, Я направилась к нужной гостинице. Эдвард подсказывал дорогу, но перенести меня тени не мог. Днём такие перемещения были возможны только в тёмных помещениях. К счастью, дорога много времени не заняла. А когда я постучала в один из номеров, оказалось, что меня там уже ждали. Ванесса сразу начала причитать, что гадкие вояки перевернули весь дом, обыскали каждую комнату, но в подвал так и не попали. Чайн тоже пробежал перед уходом по особняку, проверяя, нет ли напитанных тьмой предметов. Забрал все бытовые артефакты, каждую мелочь, на которой чувствовалась тьма. Но когда я сообщила, в чём обвиняют Андриана, в комнате повисла тяжёлая тишина. "Нет, мы все знали, что подобный исход возможен, но до последнего надеялись, что его удастся избежать. Мы обязаны ему помочь", решительно заявила я. "Как Растерянно спросила Ванесса. "Согласен, Ника, обязаны, но сами вряд ли справимся", ответил мрачный полуэльф. "Нам нужна помощь. Можем попробовать обратиться к принцу Диону". "А если это он сдал Андера?" не сдержалась я. "Ведь мог", сомневаясь, вздохнул парень. "Но полностью отрицать такую возможность не стану. Можно приказать теням устроить ему побег", предложила я и тут же обратилась к незримому помощнику. Эдвард, это возможно? Тебе хозяйка. Подчиняются лишь те тени, что привязаны к хозяину. А нас столько трое. Матильда не боец. Но вдвоём мы с Робертом сможем нейтрализовать хоть всю полицию в здании. Отлично. Но купал светлые силы закрывающие хозяина. Не пройдём. Я передала его слова Шайну, и в глазах полуэльфа появилось воодушевление. Купол смогу попытаться отключить я, проговорил он. Прихвачу несколько артефактов и накопителей. Думаю, справлюсь. А если нет, я сделаю всё возможное, решительно заявил Шайнар. В конце концов, у меня очень впечатляющий уровень дара. Ладно, допустим, Андриана мы вызовем, сказала Ванесса. Но что потом? Он ведь сам сдался именно для того, чтобы обезопасить от внимания полиции свою семью. А если сбежит, то и шейки в первую очередь направится в родовой замок Крествудов, и всё станет только хуже. Я схватилась за волосы, нервно потянула. Получался замкнутый круг, выхода из которого просто не было. Если спасём Андриана, пострадают его близкие. Если не спасём, то его самого скорее всего казнят. Должен же быть какой-то выход, выпалила Мирия, шагаями комнату. Ну хоть какой-то. Нужно сообщить отцу Андриана о том, что происходит, подала идею Шайен. Думаешь, это поможет? с сомнением произнесла Ванесса. Я знаю лордов Абиана Рエストуда. Он скорее пожертвует сыном, чем подвергнет опасности всю семью и жителей герцогства. Там сейчас немало тёмных. Это чревато массовыми убийствами. Да, она говорила ужасные вещи, жуткие. Но, слушая её, я вдруг поняла, что нужно делать. И это был едва ли не единственный возможный выход. Вот только, боюсь, Андер со мной не согласится. «Что ты задумала?» — вдруг поинтересовался полуэльф. Я чувствую в тебе сильную надежду. С моих губ сорвался нервный смешок. Честно говоря, сама от себя не ожидала подобного героизма, коварства и расчётливости. Кажется, эти качества появились у меня вместе с тёмной магией. Но пришедшая в голову идея на самом деле могла сработать. Более того, она могла многое изменить. Вот только для начала было необходимо поговорить ещё с одним человеком. И если он меня поддержит, значит у нас появится настоящий шанс на успех.